Есть во французском. Вокзал нам не подходит. Можно, знаешь как, можно, например, открыть сигарный клуб. Куда будут приходить выпить виски выкурить сигару? А назвать «Фан Сигар»? — Ой, — наморщился Аристотель Федорович. — Это ж сколько взяток платить. Сосчитать пальцев не хватит. И кредиты сейчас не дадут даже под откат. Да, тяжело, согласилась Румаль Мусаевна. Ну а зачем тогда что-то менять? Ведь приходят пока раньше насколько чаще ходили, вздохнул Аристотель Фёдорович. А теперь иногда, знаешь, ловлю себя на том, что уже всякую надежду потерял. Просыпаюсь рано утром, когда метель воет и думаю: так мы и сдохнем в этой снежной пустыне. Румаль Мусаевна ободряюще потрепала его по плечу. Ну — Ну-ну, не хандри. Просто время такое бездуховное. Кали-юга. — Слушай, а может так и назовем? Кали-юга. Откроемся где-нибудь к югу от окружной. — Не дури, — сказала Румаль Мусаевна, засмеют. И потом оккультный элемент попрет. Сейчас хотя бы случайных гостей не бывает. — Это верно, — согласился Аристотель Федорович, и еще раз вздохнул. — Уже легче, успокаиваясь. — Ну, что тогда? Давай хоть башку поменяем. Он поднял блюдечко с алтаря и подошел к Румалиму мусаевне Печально переглянувшись, они положили в рот по кусочку желтого сахара — и повернулись лицами на восток.